Заместитель госсекретаря Саш Пол Уильям Крейг, смешно переваливаясь из стороны в сторону, выбежал из здания гольф-клуба, бросился на стоянку к автомобилю. и соображений секретности он приехал навстречу один. В кармане Крейга была карточка, и когда он приблизился к автомобилю на 20 метров, тот поприветствовал его, игнул фарами. Проклятие! Чем думают Нолан, Мисли и остальные? Какого черта? Мы с британцами говорим на одном языке, а теперь будем воевать? А как быть тем, у кого контракты на Туманном Альбионе? Все это променять на какие-то сказки про дружбу с варварами? Этому не бывать. Распакнув дверь так, что та чуть не оторвалась, Крейк рухнул на просторное обшитое кожей сиденье с чувством выругался. Надо было что-то делать. Я он знал, что. Это была новая модель Кадиллака ДТС-лимузин трехместный, чисто американский. Передний диван был заменен на два роскошных кресла, как на европейских машинах, хотя рычаг автоматической коробки передач по-прежнему был на рулевой колонке. Зато между передними сиденьями теперь разместился роскошный «Обшитый кожей подлокотник, откинешь крышку, и к твоим услугам радиотелефон». Крейг стукнул кулаком по ступице руля, чтобы хоть как-то излить переполняющие его эмоции. Затем достал радиотелефон, прощелкал длинный номер, который он помнил наизусть. «Добрый день, Ройсевич и Лофтмен!» Ответил не женский, а мужской голос. Телефон был прямым, и хранился в ящике стола самого владельца, Ройсевича Лофтмен. Это был голос Барри Лофтмана, одного из самых известных лоббистов Вашингтона, совладельца крупнейшей лоббистской адвокатской фирмы и по совместительству большого друга сэра Джеффри Ровена и начальника нелегальной станции секретной разведывательной службы в Вашингтоне. Была и официальная, несколько офицеров связи, сидящих в Ленгли. Это я. Надо встретиться. Как можно скорее. Барди Лофтман моментально все понял. Когда? Как можно скорее. У тебя. Хорошо, приезжай. Я буду на месте еще как минимум два часа. Постараюсь в течение часа. Жду. До встречи. В здании на Вашингтонской кольцевой никто не знал, что здесь находится один из офисов Ройцевича Лофтман. Официальный офис у них был в самом центре Вашингтона, недалеко от здания Госдепартамента. Барди Лофтман. Сорокалетний красавец баскетбольного роста, конфидент по меньшей мере двоих президентских администраций и один из самых влиятельных людей в Вашингтоне. Нажал на кнопку на аппарате, отключая связь. Поставлено было на громкую. «Что думаете, сэр?» Сидящий напротив него, сэр Джеффри Ровен, оторвался от книги, которую он с интересом читал. «У нас проблемы», — спокойно сказал он. «Вот как?» «Да, они отказались. И знаете, что самое худшее, Барди?» «Нет, сэр. Самое худшее — это не отказ. Самое худшее, если они придут и скажут, что согласны. Это будет означать, что у нас очень серьезные проблемы». Бросив телефонную трубку обратно и даже не захлопнув крышку подлокотника, Пол Крейг нащупал в кармане ключи. Кадиллак в последнее время поддался общей моде. Ключи от замка зажигания стали маленькими, чуть ли не из рук выскальзывать. Со второй попытки Крейг вставил ключ в замок зажигания, и мотор отозвался ласкающим слух, едва слышным рокотом. В рекламе рокот двигателя Кадиллака Какой-то придурок додумался обозвать ласкающим слух, как шум прибоя. В Даймлере, Бенце, Роллс-Ройсе, Бентли, Майбахе, Хорхе и тому подобных машинах шума мотора не было слышно вообще. Но на таких машинах в Вашингтоне никто не ездил. Это означало бы вызов обществу. Передвинув рычаг коробки передач в положение драйв, Пол Уильям Крейг вырулил со стоянки, едва не задев стоящую рядом машину. Шансов у него не было. Совсем. Даже если бы он посмотрел назад и увидел, как стоящий окна второго этажа Джон Уайт поспешно диктует кому-то по телефону марку и номер его машины. Все равно это ничего бы не изменило. Может быть, немного отсрочило бы, но не изменило. Но он выскочил... На сто двадцатую дорогу, нарушая все правила дорожного движения, какие только возможно, со всех сторон недовольно загудели «Проклятье, проклятье, проклятье! Как заместитель госсекретаря Пол Крык стал предателем, да очень просто. Он, кстати, и не считал себя предателем. Он искренне считал, что помогает развитию межгосударственных трансатлантических отношений. Это была высшая степень предательства – предавать и даже не осознавать, что предаешь. И это высшая из возможных степень профессионализма разведки – вербовать в чужих странах агентов, которые будут предавать, при этом искренне веря в то, что они поступают правильно, что они не продают родину, а содействуют развитию межгосударственных отношений или борются со злодейским режимом, угнетающим народ или еще что-то в этом роде. Его обработали еще в Оксфорде. Стали приглашать на заседание Трансатлантического клуба, на факультет политологии. Там в качестве преподавателей и ведущих дискуссий работали опытные профессионалы-психологи. Молодой Пол Крейг им сразу приглянулся с сочетанием цинизма, непрошедшего подросткового радикализма и левачества, которые при соответствующей оперативной разработке легко меняются на противоположный знак правачества. На выпускном курсе он дал согласие на сотрудничество в формате Трансатлантического клуба одной из крыш секретной разведывательной службы. Там же ему внушили лютую ненависть к России и выпустили в мир нести свои взгляды и подниматься по карьерной лестнице. Из тех, кого захомутал Трансатлантический клуб, он был не один такой, и все питомцы клуба всемерно помогали друг другу. Иногда британская разведка подбрасывала что-то, позволявшее им на своих местах заслужить репутацию провидцев. Вот так и стал заместитель госсекретаря Пол Крейг Оком британской разведки в стане неоконов. Правда, он кое в чем ошибался. По самоуверенности своей он предполагал, что об этом никто не знает. Об этом и правда никто не знал. Ни Нолан, ни Мисси, ни Уайт. Но подозревали. А в таком деле и при таких ставках в игре действовало только одно старое, как мир, правило. Если есть сомнения, сомнений нет. Крейг вернулся в реальность только тогда, когда по правую руку показались здания огромного молла — Балстон Common shopping Центр. Он ехал в направлении 66-й дороги и проехал ее. Он прикинул, что с нее можно свернуть на Вашингтон Мемориал и добраться до места, но для этого нужно развернуться. Так он и сделал. На пристроившийся к нему синий форд внимание Крейг не обратил. Кастис Мемориал Парквей проходила в тоннеле под Норт-Глеброд. Для того, чтобы выехать на нее, надо было проехать Норт-Вашингтон-Бельведер и выехать на плохо заметный съезд вниз, на шоссе. Крейг был больше озабочен тем, чтобы там, где он собирался в очередной раз нарушить правила дорожного движения, не было копов. Машина была частной. Он не рискнул брать служебную машину, чтобы ехать навстречу. И если... Копы остановят его и выпишут штраф. Досужие журналисты непременно откопают этот факт и перемоют все кости. А еще они узнают, что в это самое время заместитель госсекретаря должен был проходить внеплановое медицинское обследование в госпитале ВМФ в БТСД. Сложив 2.2, они поймут, что у Пола Крейга была какая-то секретная встреча. И начнут копать еще глубже вцепятся в его шкуру, как в собак вцепляется в ослабевшего от потери крови лося. А другие обвиняют его в том, что он потерял бдительность и создал общие проблемы для всех. Водитель «Шевроле» немного заколебался. Это могло быть отрывом от преследования, но все же рискнул и повторил его маневр. Пассажир машины достал телефонную трубку, набрал короткий номер. «Идет по Кассис Мемориал, Северо-Восток. Черный Кадиллак. Есть опознание. Принял. Продолжайте. Это звалась трубка». «Удивительно. Но за то время, пока он ехал по Кассис Мемориал, заместитель госсекретаря Пол Крык вполне даже нашел оправдание тому, что он собирался сделать. Да, с кем он встречался меньше часа назад, были его друзьями». И он давал клятву поддерживать их всегда и во всем. Равно, как и они клялись, поддерживать его во всем. Да ведь страна важнее. Эти придурки собирались повторить унижение 20-го года, когда североамериканские Соединенные Штаты выступили против русских и проиграли. Гробов было немного. Не столько, сколько в Британии, да ведь проиграли. Как можно говорить о каких-то сделках с Россией, пусть даже и демократической? О какой демократии вообще может идти речь? Эти и варвары понимают в демократии не больше, чем людоед высокой французской кухне. Да, родина важнее. Сейчас надо добраться до Барди, поговорить с ним и понять, что делать дальше. В конечном итоге есть масса способов остановить этих недоумков. По Вашингтону Рыщет свора репортеров в поисках жареного, Стоит только намекнуть одному из них без указания фамилий о достигнутых договоренностях, как начнется такой скандал, что про все договоренности придется забыть раз и навсегда. Можно будет намекнуть на кое-что другое, на делишки Нолана, Уайты и Мисли на их с инсайдом. Тогда они и вовсе попритихнут. У них голова будет забита другим. Надо будет спасать свою подпаленную шкуру, а не вступать в противоестественный союз с Россией. Да, очень правильно слово «противоестественный». Никак иначе этот гипотетический союз назвать нельзя. И с этой жизненутверждающей мыслью Пол Крейг, как следует надавил на акселератор спеша навстречу. Трагедия случилась на 124-й дороге, почти рядом с Джордж-Вашингтон-Мемориал-Парквей. Дорога там узкая, две полосы всего, извилистая и опасная. Мало кто ее знает и мало кто по ней ездит. Если ехать по ней в сторону Джордж-Вашингтон, то по правую руку от вас будет поросший лесом холм, а по левую низенькое ограждение, деревья и Дорога проложена по склону холма и изобилует опасными поворотами. Крейг знал дорогу плохо, но торопился, и ехал со скоростью примерно 60 миль в час. Когда на одном из поворотов, ехавший впереди его кадиллака автомобиль начал резко тормозить, Крейг суматошно крутанул руль вправо, пытаясь обогнать тормозящего придурка, и в этот момент он даже не понял, как там Оказался синий «Шевроле». Как эта машина очутилась справа от него, и он этого не заметил. Предпринимать что-либо было поздно. «Кадиллак» и «Шевроле» ударились бортами с глухим стуком. «Кадиллак» мотнула влево, а «Шевроле» вправо. Проломив символическое, давно устаревшее заграждение с душераздирающим скрежетом разрываемого металла, «Кадиллак» рухнул вниз. Последнее, что запомнил в своей жизни заместитель госсекретаря САДЖ Пол Уильям Крейг, стремительно летящий на него толстый ствол дерева, покрытый серой шершавой корой. Автомобиль, который вдруг начал тормозить перед Кадиллаком, остановился чуть дальше по дороге от места аварии. «Шевроле» исчез, и преследовать его никто не собирался. Со стороны водителя Опустила стекло и рука выставила на крышу небольшую, похожую на перевернутое ведро, только меньшего размера, полицейскую мигалку, сразу же полыхнувшую синими сполохами беды. Детективы, как правило, ездили на гражданских машинах и только при необходимости вставили на крышу такую мигалку. — Иди посмотри! — недовольно ругаясь последними словами, один из пассажиров машины побежал к тому месту, где ограждение на трассе было проломлено. Второй проводил его взглядом, затем снял с приборной панели микрофон. «Центральная, я 2.13, нахожусь на 124 рядом с Джордж Вашингтон. У нас тут 10.53. Машина проломила заграждение и упала с врыва. «2.13, я центральная, вас поняла. Если пострадавший? Центральная машину не вижу, она упала с обрыва. Напарник пошел посмотреть. Вышлите в санитарную машину. Два тринадцать поняла. высылаю санитарную карету. Положив микрофон, человек, который выставил на крышу мигалку, молча посмотрел на подвигающего к нему напарника. Но готов. Точно готов. Точно, мозги на капоте. Человек улыбнулся, снова взялся за микрофон. «Центральная Я-213. Дополнительная информация. Один пострадавший. Белый мужчина. Скорая не нужна. Пришлите кого-нибудь из офиса коронера». Полиция в Вашингтоне работает быстро. Полицейских машин много. И полицейские очень мобильны. Не прошло и десяти минут, как рядом тормознул черно-белый крейсер дорожной полиции. Из него выбрался дорожный похожий на престарелого боксера-тяжеловеса, полицейский, на груди у которого была надпись «Джейд». «Мюллер, рад ты-то тут как оказался?» «Хотел кое-что купить, заодно пообедать. Решил проехать коротким путем. Вот, обед на смарку». «Сейчас». Джейд сунулся в машину, вытащил два толстых кингбургера. У него с собой всегда было что-то съестное. «На, подкрепись». — Спасибо. А где напарник твой? — Отстранили, козлы. — Вот как? — Да. Врезал дубинка одному гаду, который отказывался проходить тест на опьянение. Размахивал руками. А у того лапа наверху оказалась мотива. Миллер передал один из бургеров напарнику, но тот есть не хотел. Положил на крышу машины рядом с мигалкой. — Что там? — Не смотри, если не хочешь расстаться с завтраком, — предупредил Мюллер. — Ты прав. Спасибо за совет. Полицейские всегда обладали долей здорового цинизма. Иначе на этой безумной работе просто не выжить. Иногда не выдерживали и они. Тяжелый внедорожник остановился прямо рядом с ними. Поползло вниз черное тонированное стекло. — Офицеры, нужна помощь? Мюллер улыбнулся. — Нет, спасибо, сэр. Проезжайте. Скоро эту дорогу перекроют. Водитель внедорожника послушно нажал на газ. Джид покачал головой. — Поеду-ка я и в самом деле перекрою дорогу. — Хорошая мысль. Еще через полчаса на дороге было уже не протолкнуться от полицейских машин, и они заняли обе полосы. У самого обрыва стоял черный, мрачный фургон службы коронера, проще говоря, труповозка. Мюллер и его напарник приняли успокоительные, выданные им парничкой из службы коронера. У него в машине всегда был запас, и теперь стояли около своей машины. Рядом с ними стоял старший по званию полицейский офицер из числа присутствующих здесь, лейтенант Мантино. — Мерлер, с тобой все в порядке? — спросил он. — Да, сэр, — слабо улыбнулся тот. — Со мной все в порядке. — Ты точно можешь описать, что произошло? — Если не можешь, давай подождем. Если тебе нужен адвокат, только скажи, и мы все прекращаем. — Мне не нужен адвокат. — Все в порядке, сэр. — Точно? — Точно. В Мексике было намного хуже, сэр. — Тогда рассказывай, как ты здесь оказался? Это же не твой район. — Сэр, я ехал с Кольцевой в город. — Это понятно, — терпеливо произнес лейтенант. — Вопрос в том, как ты оказался на Кольцевой. Что ты там делал? — Ты пойми, те же самые вопросы будет задавать пресса и отдел внутренних расследований. Я не хочу, чтобы ты вляпался в дерьмо. Сэр, у меня была встреча на кольцевой. Один парень сказал мне, что знает два гаража, где разделывают угнанные автомобили. Проверить эту информацию практически невозможно. И что? Мы поехали туда. Проехали условно на место. Этот парень очень боялся. Он должен был быть на машине и дать сигнал. Этот козел не появился. И это проверить тоже невозможно. Детектив второго класса Мюллер и впрямь ехал по кольцевой. Это могли подтвердить камеры наружного наблюдения. Приказ поступил ему по телефону, зарегистрированному на третье лицо и давно читающемуся украденным. Этот телефон был при Мюллере, но никакого основания изымать его не было. А вечером Мюллер собирался от него избавиться. «И что?» — Мы поехали обратно в город. Тут Ник и говорит. — Глянь, ограждение проломлено. Мы остановились посмотреть. — Ник? напарника Мюллера был молодой, невысокий, рыжий ирландец. — Все так и было, сэр. — А как ты увидел пролом? — Случайно, сэр. — Я открыл окно, чтобы выбросить обертку от шоколадного батончика. Лейтенант улыбнулся. — Не повторяй это при прессе, детектив. раз съест тебя живьем за это. Полицейский выбрасывает мусор на дорогу во время движения полицейской машины. Просто открыл окно, что-то заметил, и все. — Так точно, сэр. — Хорошо, вы остановились дальше. Дальше, раз уж Ник это увидел, его я и послал проверить. Он вернулся и сказал, что там машина лежит, разбитая. Я сообщил дежурному. Ник, все так и было? Да, сэр. Иного ну, ответа лейтенант и не ожидал. Трудная работа приучает копов подтверждать слова напарника всегда и везде. Не всегда в этой работе удается следовать требованиям закона. И тогда плечо напарника становится особенно важным. Хорошо, сидите пока в машине. Лейтенант пошел обратно к месту ДТП, к обрыву по пути мельком глянул на багажник Форда детективов. Ни царапины. Что же тогда не так? Парень не службы коронера уже выбрался наверх и теперь нервно курил. Рядом стоял еще один патрульный полицейский, слазавший вниз, опытный. Ему обычно в пару ставили новичков, чтобы он их учил. Что, Син? Полицейский неспешно выпустил клуб дыма, Он всегда курил дешевые сигары, еще с армией. Рак легких его почему-то не пугал. И меры, предпринимаемые полицейским управлением для борьбы с курением, тоже. — Да вроде все ясно, сэр. Следователь покопается, но, думаю, что он ничего не найдет. Дело вроде ясно. Тогда расскажи. — Один придурок куда-то спешил. гнал как минимум на 20 км в час быстрее, чем следовало бы. Второй придурок ехал еще быстрее, пошел на обгон, потом почему-то ударил первого придурка в бок. Тот не справился с управлением и съехал с дороги. Второй придурок: "Да, сэр, вы видите, какая здесь дорога? Впереди поворот, причем глухой, непросматриваемый. Похоже, он решился на обгон, потом передумал и боднул котголак в бок. Какая машина была у второго придурка? Синяя, сэр, синяя как небо." судя по частицам краски. Он увидел, что натворил и скрылся. — А почему он передумал обгонять? — Да ясно, как божий день, сэр. Он увидел, как кто-то едет по встречной полосе. Надо быть полным отморозком, чтобы обгонять здесь. — Значит, у нас есть еще два участника ДТП. И оба скрылись. А почему? — Ну почему бы и нет, сэр? — Третий. У него на машине вообще никаких следов не осталось. Его мы никогда не найдем. Второй испугался того, что натворил, скрылся. Понятно, раздосадованно произнес лейтенант, хотя ему ничего не было понятно. Тогда что же тут не так? Сэр, протянул син, да. На вашем месте я бы выяснил насчет этого парня. Мы пока не трогали тело. Там сейчас все фотографируют и нужен кран, но я бы выяснил. «А что тебя насторожило?» «Белый, средних лет, хорошо одетый. Дорогой кадиллак. это может быть правительственный чиновник». «Твою мать!» — от души вырвался лейтенант. Чиновник ему только и не хватало для полного счастья. Подошел к самому обрыву, присмотревшись, прочитал номер. Вернулся к своей машине, достал рацию. «Центральная, я один-одиннадцать». Прошу информацию по автомобилю «Черный Кадиллак-01», номер «Вашингтон-Браво-134», виски «Зулу». Сидевшая в дежурке Дженна, которую знали по голосу все офицеры полиции и которая знала по голосу всех офицеров, рассмеялась. «Подожди, Рик, дай запишу. Я сойду с ума от этих твоих армейских привычек. Почему в армии предпочитают говорить не так, как говорят обычные люди?» «Не знаю». Возможно, для того, чтобы отличаться от обычных людей. Проверь быстрее, хорошо? Хорошо, хорошо. Для тебя сколько угодно. Вот это новости. Что? Автомобиль-то записан на миссис Дану Крейг. И что? На то, что мистера Крейга полностью зовут Пол Уильям Крейг, и он работает в Туманном Дне, заместителем госсекретаря. Лейтенант Мантина от души выругался. — Что там? — обеспокоенно спросила Дженни. — Да ничего особенного. Натюру морд с мясом. Лейтенант вернулся к полицейским. — Где чертов кран? — Попал в хробку на кольцевой сэр. Минут десять еще. — Тогда осторожнее там. Не топчитесь, как стадо слонов. Выбирайте все оттуда и побыстрее. Син затушил сигару. У него была местская привычка раскуривать ее не по разу. «Что-то произошло, сэр?» — спокойно спросил он. «Произошло. Кажется, там внизу заместитель государственного секретаря. Черт бы его побрал!» Синий «Шевроле» уже был угнан, его оставили, не закрыв двери и не поставив на сигнализацию в районе форт Тоттона. Через несколько часов эта машина, перекрашенная в черный цвет и с перебитыми номерами, заняла свое место среди нескольких таких же, отправляемых в Мексику, где на угнанных у северного соседа машинах ездило половина населения. Отыскать ее могли бы лишь по счастливой случайности, а случайности такого рода происходили только в телевизионных сериалах про удачливых детективов. В жизни места таким случайностям обычно не было. Заместитель государственного секретаря САС Пол Уильям Крейг, погиб в автомобильной катастрофе, потому что не понял одной простой вещи. Он полагал, что в их группе все оставалось по-прежнему, и можно было не только высказывать свое несогласие, но и активно действовать в защиту своей позиции, привлекая при необходимости и третьих лиц. Но он ошибся. И ошибся смертельно. Противоречить будущему диктатору и пожизненному президенту североамериканских Соединенных Штатов не позволено никому. Немного подождав, выпив и закусив, начали разъезжаться и остальные. Купаться в бассейне никто не хотел, а бассейн тут был знатный. В гольф играть тоже, потому что был рабочий день, и они и так потратили немало времени. Все вместе они вышли из здания гольф-клуба, направились к машине, сопровождаемой сотрудниками секретной службы. Уже на стоянке у Джона Уайта в кармане завибрировал его Блэкберри, с виду обычной, но системой кодирования официально сертифицированный АНБ. Уайт прочитал сообщение, состоявшее всего из двух слов, и немедленно удалил его. Впрочем, если бы даже это сообщение попало не в те руки... Ни один прокурор не решился бы строить обвинение на таком шатком фундаменте, состоявшем всего из двух слов. Дело сделано. Мисс Ричу сбился с ноги, повернулся как раз настолько, чтобы увидеть едва заметный утвердительный кивок Уайта, обращенный в пространство. — Дело и в самом деле было сделано. Еще одним врагом стало меньше. — Джон! — Уайт чуть вздрогнул, оборачиваясь. Министр обороны Нолан пристально смотрел на него. Заметил? Проедешь со мной. Министр обороны Ричард Нолан, учитывая желтый уровень опасности на сегодня, охранялся помимо сотрудников секретной службы еще и собственным арамейским спецотрядом быстрого реагирования. Это были пять человек, ездившие в отдельном бронированном субурбане, Как и сотрудники... Секретные службы, они были одеты в дешевые костюмы с короткими рукавами, носили черные полицейские очки и постоянно оглядывались по сторонам. В отличие от сотрудников секретной службы, каждый из них был вооружен коротким карабином «Кольт М4 Команда», который они носили в специальной кубуре под мышкой. Все эти люди являлись участниками боевых действий, и при необходимости каждый мог противостоять как минимум троим террористам. Такая охрана делала министра обороны Нолана самым охраняемым в САС лицом после президента. Всех остальных членов кабинета охраняли много хуже. Сейчас черный субурбан военных сдал назад, давая Уайту место в конвое. Сам Нолан ехал на второй машине, черном бронированном Линкольн-таун-карр, В отличие от других членов кабинета, Нолан сохранял приверженность старым добрым Линкольнам. Ричард Нолан жил в Джорджтауне, в одном из небольших поселков, охраняемом спецструктурой, которой он через подставных лиц владел. Нолан официально был в браке, но с женой отношения у него были плохие. А оба ребенка учились в Гарвардском университете. Поэтому сейчас он жил один, и дом у него был нарочито скромным, двухэтажным, с гаражом на первом этаже. Когда их кортеж ехал по тихим, лубочно красивым улочкам, у Вайта в голове возник вопрос. Интересно, а у кого больше людей? У Нолана или у армии Саш? Если взять все структуры, которые министр расплодил транспортные, охранные, прочие, то сказать сразу было нельзя. Даже военные объекты в Мексике сейчас охраняли частные компании, в которых служили те же военные, только ушедшие из армии на гражданку. У дома Нолана стоял открытый Порше, вернее, стоял он хитро между домами, так что было и непонятно, к кому именно приехали. Но Уайт сразу понял, к кому. Заметил он и колыхнувшуюся штору на втором этаже, Министр обороны выбрался из машины потянулся. «Кости затекали. Старость! Пойдем, я позвонил, чтобы нам приготовили сосиски на гриле». «Сосиски на гриле с Табаско... Черт, когда я приглашаю генералов на уикенд, они поглощают эти сосиски так, что мне приходится закупать их оптом». Те, кто хорошо знал изнанку вашингтонской политической жизни, уже начали задаваться вопросом. А с чего это министр Нолан так хочет подружиться с боевыми генералами? Ведь работа министра — это бюджет и организационные вопросы, а также контакты с производителями вооружений, но никак не сами боевые действия. Вопрос, на который можно дать не один десяток вариантов ответа. — Познакомишь, — небрежно заметил Уайт, когда они проходили бильярдной комнатой, Она была на первом этаже за гаражом, и оттуда был выход к бассейну и во дворик, уже манивший запахом поджаренных на гриле сосисок. — Ты о чем? — Да даме, что ждет тебя наверху. Министр развернулся, как балетный танцор, крутанувшись на месте, да так, что идущий следом Вайт едва не налетел на него. — Многие познания умножают скорбь, Джон, — мягко проговорил он. Ты не слышал такого выражения? Несмотря на мягкость голоса и обыденность обстановки, глаза министра Нолана совершенно не соответствовали всему этому. Они смотрели жестко и прямо, и в них читалась нешуточная угроза. Джон Уайт, будущий министр безопасности Родины, почувствовал себя неловко. Он никак не ожидал такой реакции. Что с тобой? глупо спросил он. «Со мной? Ничего. Ты скоро будешь назначен на должность, на которой тебе грозит опасность слишком много знать. И ты уже начал задавать вопросы о моей личной жизни. Мне это не нравится». «Да брось, Не хочешь говорить, не говори. Но ты пойми, что задавать вопросы — это моя работа». «Речь не только и не столько об этом. Задавать вопросы — это твоя работа и в самом деле». Но не задавай вопросов о своих друзьях. Не стоит. Несмотря на поддержку вице-президента, Уайт не знал, что делать. С Ноланом ссориться ему не хотелось, учитывая его аппаратный вес. Кажется, наши сосиски уже горят. Съехал с темы он. Ты прав, поддержал игру и Нолан. Сосиски прям были хороши, техасские, из чистого мяса, без всякой сои. Возможно, даже набитый вручную, поджаренные на настоящем огне до хрустящей корочки с небольшим количеством жира из табаска, настоящим армейским табаско, обжигающим язык и как нельзя лучше идущим пышущим жаром только что с огня сосиском. Дама так и не появилась в мужской компании, и Уайт больше про нее не спрашивал, не рисковал. — Я вот о чем хочу с тобой поговорить, — министр Нолан остервенело рвал зубами горячее мясо. — Ты ведь скоро станешь царем разведки. Министр сознательно употребил русское слово «царем», возможно, желая поддеть этим Уайта. — Скажи, что же «царем»? — все зависит от тебя, — министр говорил предельно серьезно и давил дальше. — Вот я и хочу узнать. «На что ты намерен опираться?» «Для чего тебе это знать?» — в лоб спросил Уайт. «Для того, что у меня есть пара советов и деловое предложение». Совету Уайту были не нужны, а вот от делового предложения отказываться было глупо. Нолан слыл вторым по богатству среди неоконов после вице-президента Мисли. К тому же Уайту да их денег было как до луны. Все дело заключалось в военных подрядах и в частных охранных компаниях. Откаты уже достигали 50% от суммы контракта, а некоторые вещи, нужные для армии, закупались по цене в пятеро превышающие рыночную. Один господь знал, сколько народа кормилось на всем этом и сколько перепадало в карман самому Нолану. «Давай деловое предложение». «Разведка?» Министр наколол на деревянную шпажку еще одну сосиску и обильно полил ее табаско. Разложилось в конец. В том же СРС толпы бездельников и меньше тысячи полевых агентов-оперативников. И никогда не пробовал подсчитать, сколько людей в СРС реально выполняют работу. «Это я намерен изменить», — сказал Уайт. «Изменить?» — Но он недобро хохотнул. — Я тебя умоляю, сними розовые очки. До тебя было полно тех, кто намерялся что-то изменить. Если тебя не подставят собственные работники, тебя просто заклюет Конгресс. Комитеты по разведке обеих палат вцепятся в тебя и будут щипать как гуси, пока ты не сдохнешь всем на радость. Ты просто все время будешь проводить на капиталистском холме, переходя из кабинета в кабинет и в каждом оправдываясь. Как только наступит время утверждать бюджет, из тебя выпьют всю кровь. Что ты предлагаешь? То же самое, что сделал и я. Коммерциализировать разведку. Уайт покачал головой. Он не был разведчиком, но это звучало дико, даже для него. Как ты себе это представляешь? Нормально представляю. Это намного проще. Когда я утверждаю бюджет, я просто ставлю сумму на выполнение тех или иных программ, нечто вроде грантов. В то же время, если я намереваюсь выполнять работу, используя структуры Министерства обороны, я должен представить развернутый бюджет, а затем отчитаться до цента. Черт! На отчетность и на выбивание ресурсов мы тратим больше сил и времени, чем на выполнение самой работы. Ну, а как быть с режимом секретности? Проще простого. Система аттестации, пусть свое же министерство его и проводит. Аттестация с зданий, систем шифрования, систем связи сотрудников, а персонал наберем из того же СРС, из ФБР, из военной полиции, возьмем лучших на хорошее жалование, они пойдут. Так я и сделал у себя. Сейчас я увольняю целые отделы в Пентагоне. Там впервые за все время его существования. «Всем хватает места. Единственное, что оставил нетронутым — кольцо Е. У нас с генералами негласна договоренность. Я даю им доработать до пенсии, они не противятся моим нововведениям». «Все так просто?» Уайт чуял подвох. «Все проще, чем ты думаешь», — оптимистично заявил Нолан. «Когда я даю работу той же Блэк Мои проблемы становятся их проблемами. А деньги бюджета, в немалой части, становятся моими деньгами. Ты не поверишь, сколько в реальности можно сэкономить. Судя по слухам, немало. А как быть с существующими структурами? Потихоньку присматривайся. Кого толкового бери к себе, предлагай жалование. Кто просиживает кресло, того гони, только аккуратно по выслуге лет или еще как. Не допускай того, чтобы против тебя настроилось большинство. Давай надежду каждому, даже если надежды у него нет. Высшая вашингтонская политическая мудрость. Давай надежду каждому, даже если надежды у него нет. А ты тут при чем? Нолан доел очередную сосиску. Он вообще ел много и с удовольствием. Осталось только гадать, как он поддерживает свою форму, пусть относительно, но поддерживает. Возможно, та дама наверху ему в этом помогает. Есть две причины. Обе равноценные. Первая. Разведка не может существовать без силового компонента. Равный силовый компонент не может существовать без разведки. У нас очень большие проблемы на уровне принятия решений и их реализации. Принятие решений... С этим мы уже разобрались, что делать. Сложнее с реализацией. Нужны профессионалы высшего класса. В СРС их не осталось уже давно, с тех пор, как один из предшествующих президентов своим декретом запретил участвовать в убийствах. Они есть в армии, потому что в армии учат убивать и делать это профессионально. Это и бизнес. Но военные при проведении операций сравнимые со слоном в посудной лавке. И это еще мягко сказано. Лично я склоняюсь к военным полицейским. Они выходцы из армии и, значит, умеют убивать, и в то же время они обладают навыками расследований и выживания в предельно опасной среде. Ты, похоже, все заранее продумал. — На этом живем. — Но ты не упомянул вторую причину. — Вторую. Я хочу войти в этот бизнес в качестве компаньона. И не спорь. Если начнешь делать в одиночку, заваришься. А у меня уже немалый опыт. Есть подготовленные люди. Поверь, лучше съесть половину сосиски, чем остаться голодным. И с этими словами министр обороны Нолан вцепился зубами в очередную поджаренную и политую табаско-сосиску. «Сколько же ты хочешь». Но он очаровательно улыбнулся. «Половину? Да брось, не скупись, все равно отобьется. Ты же знаешь, сколько сейчас выделяют на разведку после девять-десять. Эти деньги пойдут впустую, а так, по крайней мере, часть из них упадет нам в карман. Не согласен?» «Треть. Не торгуйся, ты же сам ничего не сможешь сделать. Будущий министр...» Безопасности Родины усилием воли подавил нахлынувшее раздражение и впрямь не сможет. Половина по рукам. Министр вышел проводить его к машине. Они пожали друг другу руки и даже обнялись. Со стороны это выглядело комично. Уайт был крупнее Нолана, как минимум в полтора раза. Это символизировало организацию единого фронта. Нолан Уайт на поле бюрократической битвы. «А насчет Порше?» «Да?» Нолан хитро подмигнул. «Не болтай никому. Просто я защищаю честь дамы. Она работает на капиталистском холме и помогает мне в улаживании кое-каких разногласий с конгрессменами. Видишь, на что приходится идти, чтобы защитить свое министерство?»